отдавая им всеобщий страсть к зрелищам, то дуэль та же дань выплачивается предрассутку. Но уже не преступниками рабами, а свободными благородными людьми.